Часть вторая. Когда гремит оружие. От нас сняты с лиц с ней имён, и краски сотрутся с гербов и знамён. И сами мы будто тени, и нас поглощает мгла. Пусть древнейшие огни горели, теперь вокруг нас зала. И тот, кто уйдет, не вернется, мы знаем, И память исчезнет, и память растает, И скроется прошлое тьмой. Что станется с душами нашими, С тобою, мой друг, и со мной? Вино черпай полными чашами, Пей, друг мой, а после пой. Пой. Гиляцкая поминальная песня. Автор неизвестен. Глава седьмая. Время пребывания в Багре подошло к концу. Благодаря чуть не разразившемуся международному скандалу, Константин с братьями успел застать царскую свадьбу. Роскошное, растянувшееся почти на 7 дней празднество. Собственное обряд венчания был как раз в самый последний день. Вина самых дорогих сортов по эту сторону от рассветного хребта текли рекой. Не смолкала музыка, не гасли огни. Уезжать на следующие же утро было некрасиво, однако гиллиадская делегация и так задержалась, ибо покинуть двор во время празднеств было бы ещё более вопиющим нарушением любых норм этикета. Царь, вставший с позоранку ради того, чтобы проводить высоких гостей, оставил свою юную супругу в спальне и поднялся на причальную башню вместе с глядскими принцами. Он за прошедшие годы почти не изменился, разве что вырос. Лицо его серьёзное и спокойное было таким и тогда, когда Константин его впервые увидел. Константину исполнилось 7, Исаре 12, и он казался гелиадскому принцу страшным, взрослым и занудным, а ещё осторожным, даже трусоватым, но ровно до одного события, перевернувшего всё с ног на голову. Император Александр подарил Исаре своему двоюродному племяннику на тринадцатилетие великолепного пегаса по кличке Вираж, красивого коня, от просто глаз не отвести. He said he honestly learned from the Konyukhovs the knowledge of caring for this delicate chimeric breed, talked with the stallion, combed his silver mane, and not once, not once took off into the air, even by stealth. For Konstantin, this was something incredible. Such endurance seemed to him something akin to a soul disease. At that time, Konstantin was just beginning to feel the magic in himself. и огонь жёг его пальцы день и ночь. Она ещё не проявлялась, но как у всех огненных магов, у Нрафа у него был похож на пламя, непоседливый и резкий. Не проходило и недели, чтобы Константин чего-нибудь не натворил. Отец Константина часто говорил, наказывая ребёнка: "Спасаешь его душу и свою отводишь немного". Он, конечно, же шутил, но в этой шутке была своя правда. Тогда только страх перед новым наказанием мог отвлечь маленького мага от рвущейся не подконтрольной ему магии. Чудесного виража Константин очень любил. Он тоже мечтал о Пегасе, но ему подарили обычную лошадь, даже не химеру. Верховой ездой он занимался вместе с Багрийским Цесаревичем и с завистью смотрел, как пенятся белые и пегасовы крылья у сапог очень посредственного наездника, которого от падения спасало только то, что магоконструированный конь чутко прислушивается к желаниям хозяина. Вечером Константин приходил кормить вержа сухарями и яблоками. Ему он уделял больше внимания, чем своей смирной кобылке Незабудке. И однажды подслушала, как Иссари чистиск с крипком верожа жалуется ему на жизнь. Подарить великолепного пегаса и обязать меня к прогулкам исключительно шагом, можно подумать, надо мной и так мало потешаются, особенно Икар. Даже малыш Константин, и тот уже сидит в седле лучше меня. Иссари от души пнул стоящее рядом ведро и присел на низкую скамейку. Подарю тебе кому-нибудь Всё равно нам с тобой никакого толку друг от друга вираж. Мне подари, хотел сказать Константин. Магия, как всегда реагирующая на эмоции, тут же выскользнула из кончиков пальцев и запылала, раскиданная по полу солома. Богриский цацаревич обернулся, посмотрел на замершего было Константина. Константин, мне Испуганные конюхи принялись бегать, тушить пожар, но пламя не потухало, и Сари попятился, заслонив рукавом лицо. Испуганно заржал, вставая на дыбы вираж. Взгляд лишь один их копыт мелькающих перед лицом напугал Константина, вывел его из равновесия окончательно. Пламя взметнулось ещё выше. Да налейте же ему воды на голову, закричал Багриет, пытаясь успокоить взбелевшего северяжа. У Пегаса загорелись перья после того, как он попытался раскрыть крылья в тесном и уже объятом пламенем деннике. Цасаревичи в общем гули и шуме не услышали, а самому ему не хватило бы сил поднять ведро. Он поднырнул под крыло Пегаса, встряхнул Константина за плечи и крикнул: "Смотри мне в глаза!" и отпрыгнул в бок, заслоняя собой Константина. Мимо них промчался к выходу Пегас. За его спиной изотрещала потолочная балка, упала на то место, где только что стоял Вираж. Цысаревич обернулся, вскрикнул и потащил Константина из конюшни. Там он хорошенько мокнул Гелиадского принца в бодю с водой, и огонь наконец стих. Юноши долго сидели на мокрой от вечерней росы траве, переводя дух. "Спасибо", прохрипел Константин. Цысаревич и Сарий, только что лежавшие ничком, вдруг выгнулся дугой. Захрипел Испуганный Константин подскочил, помчался за помощью. Когда лекари подоспели, приступ удушья уже прошел. Так принц, собственно, и узнал, что трусоватый долговязый и неуклюжий цесаревич смел и находчив, и великодушен. Он все же подарил виража Константину, узнав о причине всплеска его магии, но дружба у них все равно не вышла. Сказывалась разница в возрасте, да и Константина тут же принялись нагружать занятиями по контролю над магией. Дар у него был сильный. И все же какие-то теплые чувства они по отношению друг к другу сохранили, хотя с тех пор и много воды утекло. Ведь такие передряги, что ни говори, сближают, и три недели общения, пусть не частого и недолгого, обоим были приятны, но пришло время прощаться. Они ещё раз обменялись рукопожатием, и мовгрийский царь пожелал гилядским принцам счастливого пути и лёгкой дороги. Едва войдя в салон, Константин скинул мягкие кожаные туфли без задников и выдрузил ноги на низкий столик. Пол заметно вибрировал, стены, богато обставленные каюты тоже подрагивали. Дирижабль летел, и казалось, что он дышит шевеля боками, как гигантская рыба, воздухоплавающее К вечеру принцы пересекли границу между Гелятом и Багрой. Ещё трое суток, и держабыль пришвартуются к воздушной гавани столицы Гелята Искандыре. Убери свои волосатые лодыжки со стола. Смотреть противно, недовольно произнёс Валериан, падая в глубокое кресло и расстёгивая верхние крючки камзола, под которым виднелся кожаный, усиленный магией доспех. Несмотря на репутацию повесы, средний из ггелатских принцев был не менее своих братьев помешан на безопасности. Константин сделал вид, что ничего не слышал, получив от брата тычок в бок, недовольно фыркнул, но носок со стола не убрал, а наоборот принялся шевелить пальцами. Валериан поднял глазок к потолку и тяжело вздохнул. Раздвижная дверь, инкрустированная янтарём, открылась, и вошёл Максимилиан, нёсший куренную папку на вытянутых руках, будто ядовитую змию. Он посмотрел на братья, слегка прищурив глаза. Фамильная облизорукость давала о себе знать на пороге пятого десятка, и сказал: "Константин, на чьей ты стороне?" В смысле, спросил Константин, задумчиво наблюдающий, как по щелчку зажигаются огоньки на кончиках пальцев. Валериан, сидевший рядом, тут же дал ему подзатыльник. Идиот! Мы на дирижабле, оболочка которого наполнена гидрогениумом. Напомнить тебе, что этот газ расчудесно горит. Маги, пробормотал Максимилиан, садясь в низкое и обитое кожей кресло. Как дети малые, первые 100 лет. Он неодобрительно посмотрел на ноги Константина и пощекотал его левую пятку пером. Младший принц какое-то время пытался терпеть эту пытку с каменным лицом, но вскоре не вынеся, всё же убрал ноги на пол. Так ты лучше, одобрительно кивнул наследник гелиадского престола и повторил вопрос. На чьей ты стороне, кон? Нет, не так. Кто ты? Мак, почти бессмертный, почти всемогущий, которому нет дела до людей, или ещё человек. Константин смотрел на старшего брата удивлённый и непонимающий. Не знаю, брат. О чём ты? Если ты Мак, то предпочтёшь убить меня, а эти документы уничтожить, лишь бы они не стали достоянием общественности. Максимилиан указал на папку, которую держал в руках. Если человек, если ты человек, то с магами, теперешними магами, прогнившими, играющими чужими судьбами, тебе не по пути. Константин взъерошил волосы. Ты же знаешь, нам студентам ничего особенного не говорят. Все тайны откроются только после отречения от своей человеческой жизни. Сейчас я человек, а через 2 недели не знаю. Все трое напряжённо молчали. Тишину нарушил Валериан. Тебе было 7 лет, когда открылся твой дар. Помнишь, Конн? Конечно, помню. Я сжёг письменный стол и шторы. Отец тогда сказал: "Родился новый маг". Но не умер ли мой сын? В его власти было наложить запрет на мое обучение или позволить обучить основам, а после запечатать. Чтобы ты умер от перекрученных, неправильно развитых магических волокон в теле? Говорят, это мучительная и долгая смерть. Магов нельзя не обучать. Константин кивнул. В кунц-камере при Академии он видел тело такого человека, жителя далёкого горного селения. Его не смогли вовремя найти и отправить на обучение. В десятилетнем возрасте, когда магические волокна, пронизывающие его тело, окончательно сформировались, спонтанные выбросы магической энергии стали невозможны. Магия в нём искала выход и не находила. билась, как перепуганный зверек в клетке и разрушала своего носителя изнутри. Ему было двадцать, когда он умер. Худое, уродливое, сгорбленное существо. Полжизни бедняга перемещался на четвереньках, слишком хрупкий позвоночник не позволял ходить прямо. Причудливые позвонки и странные формы, кривые, деформированные, напоминающие спинные гребни древних ящеров, Ещё при жизни чуть не вспороли тонкую и сухую, как пергамент, кожу. Взрослого мага можно запечатать, оставив ему крошки силы. Запечатать ребёнка или подростка всё равно что отправить его на верную смерть. Константин тряхнул головой, отгоняя ненужные сейчас мысли. Что там, Макс? Что там написано? Что гадкие маги тайны правят миром? Не то чтобы это было великой тайной, как можно более небрежно сказал он. И кто предоставил эти сведения? Запечатанный маг и ветры? Изгой, предатель, регент. Ты знал, что у ректора академии был младший брат? А у кого их нет? фыркнул Константин. В 3068 году твой ректор был серьёзен, если не смертельно ранин. А через неделю уже снова оказался на передовой. Его участие в сражении при Золотом озере почти принесло Гелиату победу, вспыхнул Константин. Не объявись через несколько лет этот князёк с небесной всадницей на поводке, Гелиат имел бы совсем другие очертания, и большой вопрос был бы на карте вообще виден Комайн. С каких это пор ты такой иррациональный комайно ненавистник, братец? Причём здесь ненависть? Я гилятец, как никак, и прекрасно понимаю, что гиляту необходимо расти. Любая империя захиреет, если не будет воевать и захватывать новые земли. А куда нам расти? С одной стороны, гилята труднопроходимые горы, с другой великий океан, который ещё никому не удалось переплыть или перелететь. Да и есть ли там вообще хоть что-то? С третьей Дарнийские княжество, обитавшее жестоких дикарей. Старшие братья переглянулись. Валериан иронично поднял брови. Впрочем, неважно, дорогой брат. Вернёмся к нашему ректору, продолжил Максимилиан. Итак, он выжил после смертельного ранения и более того, очень быстро восстановился. На что ты намекаешь, Макс, спросил Константин, откидываясь на спинку дивана. Здесь, Максимилиан постучал по папке пальцем, находятся неопровержимые доказательства того, что он занял тело своего младшего брата. Ест тех пор проделывал этот трюк дважды. И откуда сведения? А ты ветры? Он наврёт с большим удовольствием лишь бы устроить смуту. И ваш друг Иссари, ему в этом помощник, на этом отрезке пути их цели совпадают. В перспективе, конечно, нет. Иссари хочет покоя в своей стране, а Иветры власти. Общение с небесной всадницей, прикосновение к такой невероятной силе вскружило ему голову и лишило мозгов. Он очень властолюбив. А кто из нас не властолюбив? В чём ещё обвините магов? Ты знал, что над людьми продолжают проводить опыты. То, что удалось с казгийским ведьмам, дело случая, простая удача. Академия же пытается повторить этот случайный эксперимент в промышленных масштабах. Если бы это было возможно, со смешком ответил Константин, маги уже завоевали бы мир. и никакие международные договоренности не стали бы им помехой. До меня доходили этой зимой прелюбопытнейшие новости из Европы, в частности, из Астурии. «Астурия — осколок Великой Империи», — перебил его Константин. Чем все закончилось? А устурийцам не с кем было воевать, они расслабились и проели свою империю. Валериан погладил его по голове. Молодец, молодец, хорошо знаешь историю. Однако у Макса есть новости чуть посвежее. Продолжай, Макс. В Астурии гражданская война, развязанная братствами магов, продолжалась больше 20 лет. Знаешь, кто её остановил? Ённа Шамак, которого насильно сделали симбиотом. одного из сильнейших артефактов. Он, кажется, покончил с собой, не вынеся тяжести свалившейся на него силы. Не та ли это медаль об одной из сторон, которой я тебе толкую. Война нужна не Гелиату, братец. Война нужна магам. Константин растрепал волосы, сказал грустно: "Да всё я понимаю. И про войну И про то, что маги управляют миром из тени, неба. Как я могу отказаться от магии? Это всё равно что отрубить себе руку. Он усмехнулся и добавил: "Мне не доверяют ни по одну сторону баррикад, вот что печально. Знаешь, что самое отвратительное во всех этих политических играх? Все лгут друг другу в глаза и прекрасно знают об этой лжи". Максимилиан хотел что-то сказать, но тут стены дирижабля заскрипели. пол наклонился, и все три принца бросились к окну. Дережабль летел боком вниз навстречу ленивой равнинной реке, чьи низкие берега с каждой секундой становились всё ближе. Константину казалось, будто он может рассмотреть каждую травинку, каждый листик клевера, ни одного четырёхлистного. А было бы в самый раз. В личную каюту компанию принцев вбежал помощник капитана. "Ваше высочество, господа", хрипло и невнятно крикнул он. «Наш дирижабль вот-вот упадет!» «А мы не поняли», — иронично заметил Валериан и, покачнувшись, уцепился за узкий подоконник. Максимилиан положил ладонь на рукоять короткого широкого меча, с которым почти не расставался. «Документы», — сказал он, обращаясь к помощнику капитана, — «срочно собрать все документы в переносной несгораемый сейф. Без них я эвакуироваться не буду». Константин снова взглянул в окно. Над рекой плыл туман. Это из резервуаров выпускали гидрогениум. Их прервал резкий металлический треск. Не выдержала и переломилась одна из продольных ферм. У огромной воздухоплавающей рыбы был сломан хребет, обшивка разошлась, смялась как гармошка, открывая вид на баллоны с оксигениумом. Ничто не могло помочь, не укрепленные магией материалы, не инженерный гений. Потом взорвался вырвавшийся из баллонов гидрогениум, пламя взметнулось к небесам. Константин пытался оградить от огня хотя бы братьев, но сил не хватало. Он видел, как Валериан вспыхнул словно факел. Максимилиан, стоявший к нему чуть ближе, еще был жив, обгорели только волосы. Сознание Константина будто разделилось. Один Константин бегал по пылающей каюте, что-то жалобно скулил, а другой продолжал стоять, прижимая к себе брата, уже потерявшего сознание, и накладывал накладывал накладывал противопожарные щиты. Его силы едва хватало на двоих. Щиты были похожи на переливающиеся мыльные пузыри, если смотреть краем глаза, и так же быстро лопались. Максимилиан пришел в себя, дернулся. «Отпусти! Отпусти! Не трать силы! Там папка на столе! Папка на столе!» Константину показалось, что окружавшее его густое черное облако заползает в рот, нос, уши. Нечем было дышать, сознание мутилось. Где-то в глубине его разума плакал от отчаяния и ожидания скорой смерти трус Константин. Сильный Константин продолжал накладывать противопожарные щиты на себя и брата. Потом он почувствовал, как истерзанные останки дирижабля наконец столкнулись с землей. Принц упал, придавив с собой Максимилиана, тот слабо дернулся. Константин схватил его за шкирку, потащил к ближайшей дыре в обшивке. Трус Константин продолжал скулить. У хладнокровного Константина не было времени на такие глупости. Тёплая по летнему времени речная вода показалась ему холодной как лёд. Он выплыл на берег, бережно придерживая брата и лишь немного отдышавшись, понял, что всё это время тащил за собой мертвеца. Должно быть, Максимилиан наткнулся глазом на какой-то железный штырь ещё там в кают-компании. Константин упал на тело брата, не удержавшись на ногах. Константина трясло. Он плакал и смеялся одновременно, не имея сил остановиться. Плакал и смеялся, пока не потерял сознание. Очнулся Константин от того, что его накрыла тень от держабля. Он сел рывком и, задрав голову, какое-то время тупо и бессмысленно смотрел на проплывающее над ним полосатое брюхо. Потом вскочил, замахал руками, закричал, бросился вслед за дирижаблем и бежал, пока не подвернул ногу и не упал. Долго лежал, прижимаясь щекой к теплой земле, слушая чьи-то тихие подбывания. Наконец нашел в себе силы привстать, чтобы оглянуться в поисках источника звука, и вдруг понял, что это скулит он сам. Принц вернулся назад, как станком дрежавля упавшим на мелководье, пахло раскалённым металлом и палёным мясом. Кровь была повсюду. Хрипло каркали начавшие слетаться вороны. Константин шёл, оскальзываясь на перепачканных кровью кусках металлических рёбер погибшие воздухоплавающие рыбы, спотыкаясь о куски тел. Рядом с телом помощника капитана упал на колени У мужчины не было правой руки, правая сторона лица превратилась в кровавое месиво, но он всё ещё был жив и едва слышно хрипел. Константин положил его изуродованную голову себе на колени, провёл ладонью над лицом и понял, что сил на колдовство у него не осталось. Помощник капитана что-то прохрипел, царапая землю единственной рукой и умер. Константин заплакал. Тихо, безнадёжно сквозь стиснутые зубы, а потом встал и пошёл дальше. Его шатало. От папки, о которой так пёкся Максимилиан, осталось лишь обугленное пятно в форме квадрата на чудом уцелевшем столе. Константин побрёл дальше в сторону камбуза. В раскроченном холодильном шкафу нашёл замороженные фрукты, мясо, какой-то салат, всё было покрыто слоем сажи. Он закинул в рот несколько кубиков льда и потащил найденные продукты к реке, чтобы в тёплой проточной воде отмыть их от гари, и как ему казалось, запах и горелой плоти, пропитавшего всё вокруг. Мясо он есть не мог, тошнило от одного взгляда на нежный энтрีกот, на бараньи котлеты и даже на рыбный салат. Он собрал овощи в прихваченный на камбузе котелок, попытался разжечь огонь и понял, что не может. При мысли об огне начинали дрожать руки. Перед глазами темнело, не хватало воздуха. Теперь он боялся огня. Пришлось ужинать сырой морковью и картофелем. Спать не получалось, несмотря на усталость, давившую на затылок каменной плитой. Думать было бесконечно тяжело, и ближе к полуночи Константин сдался. Поднялся из высокой прибрежной травы, в которой лежал, и снова побрёл к астанкам дирижабля. Приближаться к нему было все равно, что проворачивать нож в ране, но и не возвратиться было невозможно. Переносной и несгораемый сейф оказался и вправду несгораемым. Он нашелся в отсеке, который Максимилиан использовал как кабинет. Слава небу, ящик был приоткрыт. Магия Константина еще не восстановилась. Он почти не чувствовал пресловутую третью руку, она словно онемела, а ключа или чего-то похожего поблизости не было. Здесь же принц обнаружил тела секретарей Максимилиана. У одного из них была проломлена грудная клетка и рёбра торчали, проткнув остатки рубашки. Константин снова стошнило. Бумаги в сейфе всё же оказались обугленными, но уцелела шкатулка с набором кристаллов для просмотра изображений. Константин забрал её с собой на берег, устроившись на прежнем месте, открыл шкатулку, выбрал наугад кристалл вставил в специальные углубления на дне шкатулка тихо зажужжала, считывая информацию. Картинка была нечёткой, двухмерной и чёрно-белой. Старые кристаллы. Настоящий раритет, сейчас таких уже не делают. В современных изображениях чётче, зачастую трёхмерные, к тому же цветные, но содержамое было гораздо важнее качества кристаллов. Некоторые данные не стали для Константина откровением, он все же не ребенок, а маги, не невинные и святые небесные всадники, но на кристалле также была информация, которую раньше принц считал не более чем страшилками для простого люда, слухами, не имеющими подтверждения. Здесь подтверждение было. Константин не хотел об этом знать, не хотел, но и остановиться не мог, просматривал кристалл за кристаллом. На некоторых, кроме изображения, был ещё и звук, и приходилось прикручивать громкость с помощью ручки на боку шкатулки, иначе крики людей стояли в ушах. Может быть, это подделка? Не может же всё это действительно быть правдой. Это глупость, теории заговора у тех из сытых горожан после рабочего дня. Зачем магам всё это? Константин вскочил на ноги, прошёлся туда-сюда, взъерошил волосы. Хорошо. Хорошо. Опыты над людьми в соавторстве с козгийскими ведьмами и европейскими братствами, переливание магии, переселение сознания из тела в тело. Периодически пропадают молодые безродные маги, за которых некому заступиться. Попытки прорыва на тонкие планы бытия. Зачем Чуть ли не на вводные лекции юных магов предупреждают о недопустимости некоторых вещей, о запретах, возникших далеко не на пустом месте, о том, почему в Гелиадской академии магии не преподаются некромантия и некроморфизм, а наказания их за попытки увеличить личную магию через жертвоприношение и за привязку к себе артефактов с помощью магии крови, да и магия крови под контролем ради блага самих магов. Причём тем закон не писан, как часто бывает с людьми сверх меры одарёнными от природы. Взять того же Исааки, к тому же проблема редких практик в том, что зачастую невозможно найти учителя. А бывают такие, где учиться бесполезно. Человек либо получает новые знания, удачно ткнув палкой в окружающую тьму, либо погибает, попав не туда. Впрочем, это все пустое, особенно на фоне той бездны политической мерзости, что открылась Константину и грозила поглотить его. Он всегда ненавидел политику, был счастлив, что смог от нее сбежать, что не был рожден для престола. Был так рад, что ему выпала возможность быть просто шестеренкой в огромном механизме. Но небо, если маги на такое способны, если эти опыты... Если заговоры против любых попыток восстановить мир между Камайном и Гилятом действительно правды, то как он, принц, теперь сможет смотреть в глаза братьям Магама и не видеть в каждом в каждом из них предателя? Константин долго сидел, бездумно запуская кристаллы по кругу. Запечатлённые на них кадры, казалось, давно отпечатались на сетчатке его глаз. Усталость всё же победила, и он уснул. а проснулся в маленькой белой палате типового гелиатского городского госпиталя, на соломенном тюфяке, на подушке, пахнущей лавандой. Перед глазами все плыло, он попытался приподняться и понял, что привязан к кровати крепкими ремешками. — Шкатулка! Где шкатулка? — прохрепел он с трудом. — Какая шкатулка? — спросила нависшая над ним тень. Когда мы вас нашли, при вас ничего не было, кроме недогрызенной моркови. Пришлось сморгнуть несколько раз, прежде чем перед глазами прояснилось. Над Константином навис обладатель совершенно лысой головы и сурово сдвинутых бровей, судя по форме алой мантии, маг-целитель высшей категории. Вы помните, кто вы и откуда? Шкатулка пропала, — мелькнула в голове мысль. Они не знают, кто я. Можно соврать, затаиться. А вслух, разумеется, уже говорил номер названия дирижабля, на котором совершал путешествие, и перечислял свои многочисленные титулы. А в конце спросил, где я? Есть ли возможность связаться со столицей? Название городка, в котором он находился, ничего ему не сказало. Ему объяснили, что это на самой границе с Багрой. Константин удивился. Это сколько же он шел в обратном направлении и зачем? Поговорить с Сари? Примерно через час на встречу с принцем прибыл Эпарх Горда. Упавший дирижабль принялись искать еще вчера, когда экипаж не вышел на связь в условленное время. Константин, как мог, описал место крушения, попросил повнимательнее поискать резную шкатулку с набором кристаллов. Предупредил, что на кристаллах засекреченная информация о государственной важности. Потом к Константину принесли поесть, и он словно вернулся на пылающий дирижабль. Каша и тёплое молоко были приготовлены и подогреты на огне. Одна мысль о пламени вновь погрузила его в чёрное облако страха, сквозь которое он слышал крики умирающих и треск обшивки. И запах. Запах палёных волос, горелого мяса и раскалённого металла. Тросливый паникёр, сидевший где-то в глубине его сознания, снова заскулил. Я не могу это есть, прохрипел он, борясь с тошнотой и чувствуя, как колотится сердце и немеет тело. Мне кажется, я сейчас умру. Целитель в красной мантии, не оставлявший принца ни на минуту, педантично посчитал пульс, прищурился, считывая информацию о здоровье с тонкого тела и заметил: "Не умрёте вы сырше, оно здорово. Но я задыхаюсь. «Вам кажется, вы совершенно здоровы, но ваши магические волокна словно взбесились. Вы мак огня, ваше высочество?» «Да. Плохо, очень плохо. Такой сильной пирофобии я еще не видел». «Мои братья умерли в огне, на моих глазах. Какой еще реакции вы от меня ждете? Радости?» Ваша реакция совершенно понятна, однако в вашем случае это губительно, ненавидя огонь, вы ненавидите себя. А если я откажусь от магии огня, стиснув зубы спросил Константин. Я правильно понимаю ваше чувство? А что мне остаётся? Я теперь наследник престола? С этим ничего не поделаешь. Я вынужден буду запечатать магию. Вы не надейтесь на то, что вам позволят стать исключением. Я не желаю быть исключением, слишком резко ответил Константин. Мак на троне Гилята это даже не смешно. Алексей-целитель, понимающе улыбнулся. "Что ж, не могу с вами не согласиться. Однако это не моё дело". "Вот именно", огрызнулся Константин. "Вот именно. Поговорим лучше о том, как вам справляться со своей пирофобией. Вы пробовали колдовать?" "Пробовал". "И что?" "И ничего", не выдержав, закричал Константин. "Я чувствую его, чувствую внутри огонь". Но не хочу. Не хочу его выпускать. Закройте глаза, посоветовал целитель. Закройте глаза и доверьтесь своему телу. Константин хотел было огрызнуться, но подчинился командным ноткам в голосе целителя. Он довольно долго просидел с закрытыми глазами, а затем почувствовал, как от руки идёт тепло. Открыл глаза. Бросил взгляд на правую руку и замер, глядя на огонёк, который вызвал почти инстинктивно. Паника ударила его изнутри, захлестнула горячей волной, сшибла с ног, подхватила и унесла на глубину, в глубину, в бездну, где мечутся охваченные огнём люди. Закройте глаза, закричал целитель и добавил тише: Закройте глаза. И что, спросил Константин, сглатывая камок. Мне так и колдовать теперь с закрытыми глазами? Всю жизнь я скорблю вместе с вами, ваш высочество. Мне действительно жаль ваших братьев, хоть я и не имел чести их знать, и всех других погибших. Но это не вы их убили, не ваш огонь их жёг, и вам отныне придётся жить дальше не только за себя, За всех них. В этом году Искандэра, величавая столица Гиллиата, отмечала юбилей 2500 лет со дня первого упоминания в хрониках. Безымянная рыбацкая деревушка, из которой и выросла Искандэра, могла бесследно исчезнуть во тьме веков, если бы не Гиллиаты, облюбовавшие живописное побережье великого океана под сердце своей тогда ещё совсем юной империи. Архитектура всех древних городов удивительно схожа: загадочная и извилиста, как лабиринт. Дома громоздятся как попало один на другом. Улицы резко обрываются или извиваются как змеи. Везде, кроме Александре, где правят бал прямые линии, не менее прямые углы, а также простые геометрические фигуры: квадрат и треугольник. Молодой агрессивный Гелиад с орвением насаждал благость и цивилизацию в своем понимании. Искандера была бы скучна, как казарма, если бы не изящество отделки, если бы не колонны в виде прекрасных танцовщиц, поддерживающих резные балконы, если бы не прелестные мозаики на стенах, если бы не тайный город, спрятанный под мостовой. Изначально для Искандэры выбрали не очень удачное место. Деревушка, вокруг которой она строилась, располагалась на небольшой возвышенности. Растущий устрашающими темпами город очень скоро спустился в низину, и перед инженерами и магами встала непростая задача борьба с ежегодным паводком. В конце концов было решено поднять город на два этажа вверх. Мостовая находилась теперь на уровне бывшего третьего этажа, а два первых ушли вниз. Теперь по ним шли весенние паводки, не мешавшие движению в городе, а ещё вниз ушли контрабандисты, воры, убийцы, работницы весёлых домов, мошенники, маги, практикующие запретную в гелиате магию, травники, готовящие сборы, которые лишают разума и памяти, а иногда и жизни, или способные вытравить плод. Здесь ночевали и прятались от обла в беспризорные дети, попрошайки и поддельные калики. Господам, живущим сверху, сюда не было выхода, разве что на две или три улицы в центре города, представлявшие собой аккуратные и неопасные срез преступного сообщества, открытые специально для скучающей публики. Местные жители там скорее исполняли роль преступников, чем были таковыми. По меньшей мере, половина из них сотрудничала с городской стражей. Немало преступлений, нелепых, неловко спланированных дилетантами из Верхнего города было предотвращено благодаря этим осведомителям. Константин смотрел на город из окна комнаты, примыкавшей к спальне его отца. Он любил Искандэру, любил её прямые, освещённые гроздьями световых шаров улицы, по которым что днём, что ночью сновали люди и экипажи, извинял на перекрёстках маленький сердитый паровоз, двигавшийся по рельсам. Любил шумный порт, не сдержанных на язык моряков, любил крестьян, торговавших шерстью и яйцами и свежими яблоками на большом рынке, любил Гелиад, весь, без остатка, со всеми его достоинствами и недостатками. Но, видит небо, он не хотел править. Никогда. Он благодарил судьбу за то, что третьей в очереди, что ему не суждено стать императором. Теперь... Он знал, что придётся, и произойдёт это очень-очень очень скоро. Константин прибыл в Искандеру неделю назад вместе с телами Максимилиана и Валериана и прибыл снова на дирижабле, и ему пришлось напиться, чтобы спокойно пережить этот полёт. Но нельзя ведь всю жизнь избегать самого быстрого способа перемещения. Константин встретился с отцом и не узнал его. куда исчез крепкий 80-летний старик, который не забывал ежедневно упражняться с оружием и обливаться холодной водой. Отец не впал в детство, нет. Он скорее вернулся на 15 лет назад, во времена, когда был счастлив, во времена, когда были живы его жена и дети, даже младший принц тогда еще не был магом. Отец заботливо расспрашивал смертельно уставшего Константина о его успехах в фехтовании на деревянных мечах и в освоении прописей, и всё интересовался с надеждой, заглядывая в глаза, когда же придут Максимилиан и Валериан. Константин, который сидел у гробов братьев по 10 часов в сутки и навещал с заболеваниями семье членов экипажа, погибших при крушении дирижабля, с трудом удерживался, чтобы не заткнуть уши и не закричать на родителей. Против воли он чувствовал обиду на отца. Ему казалось, будто тот его бросил. Это было глупо. Отец укрылся от горестного настоящего в счастливом прошлом, и странно было его в этом винить. Елена, жена Максимилиана, тоже сбежала. Сбежала в ненависть к Константину, обвиняя его в смерти мужа. Можно подумать, он сам себя в этом не винил. Винил и искал забвений, а тайком напиваясь в своих покоях перед сном. Так его хотя бы не мучили кошмары. Дверь отцовской спальни отворилась, и Константин увидел отцовского целителя. — Его величество уснул, — шепотом произнес старик, низко кланяясь. — Хорошо, — откликнулся Константин. Ничего хорошего, конечно, не было. — Сколько... Сколько... Он всё никак не мог задать вопрос, сколько ему осталось. Неделя или две, всё так же шёпотом ответил проницательный лекарь. Константин кивнул. Ком вอก стоял в горле и не проходил ни туда, ни сюда. Значит, скоро, очень скоро он отречётся от своей магии. Что ж, после того, как он сам побывал в огненной бездне, идея отрубить себе третью руку не вызывало отторжения и ужаса. Дверь, ведущая в приёмную, открылась. Острые тонкие шпильки зацокали по натёртому до зеркального блеска паркету. Константин, только что опустившийся в крайне неудобное курульное кресло, встал, приветствуя гостью. И какую? Перед Константином остановилась свица адмирал Гелиадского военного флота Виктория Леста. Флот Гелиата, как впрочем, и прочие любые другие флоты континенты, почти никогда не воевал против людей. У них хватало своих врагов. Флот всегда был на особом положении. Говорят, когда первые небесные всадники создавали людей и животных из своих перьев, песка, крови и морской воды, то неудавшиеся создания они отправляли в воды великого океана. Так это или нет, никто теперь не скажет, но воды океана кишмякишат всевозможными тварями. Некоторые из них даже выбираются на берег и причиняют большое неудобство портам и прибрежным городам. Уничтожением чудищ, а также сопровождением торговых судов и занимались военные корабли. А ещё они исследовали океанские просторы и за последние несколько сутен лет открыли три острова, пустынные и будто выжженные. Госпожа Леста по военному учётку поклонилась, сказала приятным грудным голосом: "Ваше высочество, рада встрече. Пусть и при столь печальных обстоятельствах". Госпожа Леста. Константин откашлялся. "Я тоже рад. Рад встрече, да". Она улыбнулась, подошла ближе и естественным жестом взяла его руки в свои. "Константин, милый мой мальчик," Я разделяю твоё горе. Вы и правда любовница отца, спросил он, не подумав. Она кивнула. Правда. Я не могу сказать, что люблю его так, как об этом поют трубадуры, но нам было хорошо вдвоём. Видят небесные всадники, я никогда не злоупотребляла нашей связью. Константин ещё раз посмотрел на вице-адмирала. Она любила и потировать общественность своими нарядами, начиная от тонких шпилек из драконьей кости и заканчивая разноцветными париками, которым даже не пыталась придать естественный вид. Более 10 лет назад госпожа Лестё попала под магический огонь неизвестного происхождения и полностью лишилась волос на голове. Императорские куафёр Постарался на славу, создавая для неё парик, невероятно похожий на её собственные волосы. Женщина успешно скрывала свой изъян до тех пор, пока Константин, тогда восьмилетний дурак, недавно открывший свой магический дар, не повёлся на подначки Валериана. Младший принц прокрался в бальный зал во время приёма и вызвал в толпе танцующих сильный ветер. Расчёт Валериана оправдался полностью. В том году в моду вошли воздушные платья из нескольких слоёв полупрозрачной ткани, и от первого же дуновения лёгкие юбки высоко взметнулись, демонстрируя стройные ножки танцующих дам. Следующий порыв сорвал с причёсок дам пёрышки и живые цветы, а с головы тогда ещё капитана второго ранга Лесты парик Она сумела не потерять лица, засмеялась, проведя рукой позаблестевшей в свете осветительных шаров абсолютно лысой голове и, как ни в чем не бывало, продолжила танцевать. Слуги убрали парик с глаз долой, а отец чуть было не приказал выпороть Константина так, чтобы тот неделю ел стоя и спал на животе, но на помощь незадачливому шутнику неожиданно пришла сама капитан. Она опустила не по-женски тяжелую руку ему на плечо и сказала, что, Ваше величество, я не сержусь и не задета поступком его высочества. Более того, я наконец освободилась от нужды скрывать свою хмм, особенность. Она подмигнула Константину и продолжила: "У меня собрана чудесная коллекция пареков самых невообразимых цветов, а я стеснялась их носить. Теперь смысла испытывать стеснение больше нет". На следующий же высокий совет капитан пришла, сверкая локонами малинового и тёмно-синего цветов. Виктория прервала воспоминания принца. "Я хочу пригласить вас в тайное общество друзей императора. У нас состоится сегодня собрание. Приходите, не пожалеете. Будем разговаривать и пить хорошую вино. Друзья императора. Вы будете пить вино. Пока он здесь умирает, мы тоже когда-нибудь умрём. А я знаю, Александра, он не хотел бы, чтобы мы денные и ночные рыдали у его смертного адра. Это на него похоже, подумал Константин. И всё же мысль о том, что можно веселиться и вести праздные разговоры за ужином сейчас, после всего, что произошло, ему притекла. Я сам Вот, вот, стану императором. Как я могу входить в общество собственных друзей? Виктория с назидательным видом подняла палец. А если человек не дружит сам с собой, у него не будет ни друзей, ни семьи, ни покоя. Приходите. Я пью успокаивающий травяной сбор. Его нельзя смешивать с алкоголем. Вице-адмирал только махнула рукой, зазвенели дешевые медные браслеты, которыми были унизаны ее запястья. «Ай, ладно вам, я тоже пила эти травы, и никакого эффекта. От страхов и горя спасают живое тепло и спокойный вечер у камелька». Константина передернула. На огонь он все еще не мог смотреть. «К тому же не говорите мне, ваше высочество, что вы не пьете. Пьете, но в не стоит так выступать. Пойдёмте же скорее. Добро пожаловать в клуб по интересам друзей императора, со смешком сказала Виктория, открывая перед Константином неприметную дверь. Тот замешкался, желая пропустить даму вперёд. Привыкайте, привыкайте, ваше высочество. Студенческая вольница заставила вас забыть о вашем происхождении. Глупая шляпа Из золота с дырой посередине не повод задирать нос, смутился Константин. Не повод, серьёзно и одобрительно кивнула вице-адмирал. Она лишь символ того, что голова под ней за много и в ответе. Значит, тут заседают друзья императора? Константин всё же шагнул вперёд, и замироглядывая небольшую комнату с зашторенным окном и мебелью тёмного дерева, А где заседают его враги? За соседней дверью, разумеется, Вашего высочества, ответил из глубокого кресла избыточно полный человек. Эфигений Тирон Вашего высочества, примите мои самые искренние соболезнования. Константин понял, что с трудом различает лицо этого мужчины, хотя стоит всего в 10 шагах от него. Прошу простить меня, произнёс он. Не могу вспомнить вашу должность, хотя ваше лицо мне кажется знакомым. Всего лишь второй секретарь начальника тайной канцелярии при министерстве внутренних дел. Не слушайте его, на смешливо сказала Виктория, опускаясь на элегантную софу. Управитель тайной канцелярии и свадебный генерал не более при нашем добром друге Ифигении. Константин сдался да и подумал, что зря увиливал от любых наставлений отца, касающихся управления государством. Может, не сидел бы сейчас дурак дураком. А что делает первый секретарь? Тщательно следит за тем, чтобы управляющий канцелярией не чувствовал себя лишним. Зачем обижать старика? Впрочем, он и сам знает, как обстоят дела на самом деле. Константин сел напротив господина Тирона и наконец смог рассмотреть его лицо. Принц подумал, что не позавидовал бы тому, кто обманится внешней медлительностью и инертностью второго секретаря. Пришли ещё несколько человек, кого-то из них Константин знал, кого-то видел впервые. Они шутили и смеялись, часто поминая какого-то Санди. Судя по всему, было угора и весельчака. Кто этот Санди, спросил Константин, сидевший рядом с Викторией. Та на секунду прикрыла глаза. Ваш отец, ваше высочество. Он действительно друг всем нам. Заросший бородой по самые глаза пожилой мужчина указал на туфли без задников, которые носил Константин. Удивительная нынче мода, ваше высочество. Обувь на босу ногу. Носить такую обувь на босу ногу это требование этикета, начал объяснять Константин. Или отсутствие чистых носков, не меняя выражения лица закончила за него Виктория. Потом они играли в карты. Госпожа Леста проиграла четыре браслета и спела отрывок из баллады непристойного содержания, взобравшийся на столик. Господину второму секретарю пришлось отбарабанить наизусть таблицу основных элементов, содержавшую около 200 наименований. Ещё кто-то метал ножи в дверь, ходил с кувшином на голове, и Константин вдруг почувствовал, как гора, давившая на сердце, исчезает, и он смеётся, забыв о том, что мертвы Максимилиан и Валериан, что умирает отец, зря он вспомнил об этом. Чувство вины навалилась с новой силой Скажите, обратился он к Виктории, только что вернувшейся на своё место, вы боитесь огня? Она не вздрогнула, не возмутилась такому личному и неумесному сейчас вопросу. Конечно, боюсь. А кто не боится смерти? Только мертвец. Наше тело не желает знать о том, что оно не вечно, но разум Помнит об этом и каждое мгновение. Разум того, кто однажды уже посмотрел в лицо смерти, как мы с вами. Нам она явилась в огне. Когда я думаю о том, что произошло, мне не хватает воздуха. Сердце перестает биться. — Это совершенно естественно, — она накрутила изумрудный локон на палец. — Ваш разум решил, что он мертв. А тело знает одно, оно хочет жить. Знайте, каким было моё пламя. Константин покачал головой. До него доходили слухи об экспедиции к островам, из которой госпожа Лесто вернулась без волос. Вроде бы экипаж её корабля наткнулся на древний артефакт, который был уничтожен. Я ведь тоже единственная выжившая, шипнула она Константину на ухо. Эй, я никому не говорила о том, что видела. Это был огромный огненный человек. Он просто дотронулся до нас пальцем. Этого хватило. Она засмеялась немного пьяной и добавила: "А знаете, а ведь мы будто в полной изоляции от того, что находится вдалике от материка. Эти морские твари просто дети по сравнению с тем, что живёт дальше доступных нам островов. Туда не заплывают корабли, не залетают дирижабли. Что там? за пределами нашей песочницы. Они какое-то время сидели молча, вполухо слушая, как несколько друзей императора обсуждают новую моду. А моя племянница нашивает на одежду посеребренные и позолоченные детали от старых часов. Говорит, отдаёт должное современной механике. А что механика может без магии? Да и с магией тоже. Правые котлы взрываются, дирижабли падают. Потише. Прошу прощения, ваше высочество. Хватит на сегодня пьяной философии, сказала Виктория, обращаясь к Константину. Не сидите как сычи, ваше высочество. Вы ведь всегда ходили в город веселиться. Продолжайте, пока есть возможность. Нам нужен трезвомыслящий молодой человек с холодным разумом, а не подавленный виной и горем, неуравновешенный ма Маг, мы положим. Я останусь ненадолго, заметил Константин. Маг, это не умение шевыряться молниями вашего высочества, это нечто более глубинное. Константин кивнул всей компании, встал. Если вы думаете, ваше высочество, что мы будем поддерживать вас в любом решении, которое вы соизволите принять, То глубоко вас разочарую, сказал ему на прощание старик, которого Константин не раз видел в мантии верховного судьи. Возможно, мы с вами будем непримиримыми оппонентами, кто знает. Вы молоды, я ретроград, но в одном вы можете быть уверены: своё несогласие я выскажу вам в лицо и никогда ничего не буду делать за спиной. Как и все здесь присутствующие. Может быть, поначалу в память о вашем отце, пока мы не узнаем, что вы за фрукт такой, добавил кто-то ещё. Или ради ваших прекрасных глаз. По матерински улыбнулась ему сухапарая женщина в тёмном платье министр образования. Но зато мы не будем лгать. Растроганный Константин прижал руку к сердцу. Именно для этого ведь и нужны, друзья, верно? Людей, согласных мне льстить, и так достаточно. Он ушёл, если не успокоенный, то примирившийся с тем, что послала ему судьба. И впервые спал спокойно.